Глава четвертая. И чем дальше, тем пустыннее здесь становилось. Сверху только небо раскинулось, глубокое и пустое, а внизу океан. И на нем ничего, кроме волн. И вокруг нас кольцо, совершенно круглое кольцо, по краю которого сливается небо с водою. Страсть большое кольцо! и мы как раз посередине его на самой середине мчались мы точно степной пожар и все же не могли выйти из центра или перелететь через край кольца точно с места не двигались ужасно это было жутко так странно и необъяснимо и тишина кругом была такая что мы даже говорить стали шепотом и чем дальше Тем более жутко нам становилось, и разговаривать уже совсем не хотелось. И, наконец, мы все смолкли. Прикусили языки, как выражался Джим. И долго-долго не говорили ни слова. Никогда мне еще не случалось так много времени подряд молчать. Пока солнце стояло над нашими головами, профессор не трогался с места, потом встал и приложил к глазу какой-то треугольник. Том сказал, что это секстант, и что он смотрит на солнце, чтобы определить, где приблизительно находится шар. Потом он стал записывать и высчитывать, заглядывая в книжку, а затем опять понес чепуху, уверяя, между прочим, что он таким манером по сто миль в час будет лететь до завтра, а завтра днем спустится в Лондоне. Мы ответили, что мы будем ему за это очень признательны. Он было отвернулся, но когда мы сказали это, опять повернулся к нам и посмотрел на нас так мрачно, подозрительно и злорадно и говорит. «Вы хотите покинуть меня? Не пытайтесь отрицать этого!» Мы не знали, что сказать, и потому промолчали. Он отошел назад и сел. Но по видимому, никак не мог переварить того, что мы хотим его покинуть, и все снова и снова заговаривал об этом, пытаясь вызвать нас на ответ, но мы молчали. Так уныло и пустынно было все, что мне казалось, что я прямо не вынесу этого. А как началось меркаться, еще хуже стало. Вдруг Том ущипнул меня и шепчет: "Гляди!" Я оглянулся и вижу. Профессор что-то тянет из бутылки. Не понравилось это мне. Потом смотрим, опять пьет прямо из горлышка. И после этого запел. Кругом ночь темнота, буря собирается, а он себе поет во все горло. Загрохотал гром, поднялся ветер и начал свистать в веревках. Это было ужасно. Стало так темно что мы уже не могли разглядеть профессора и хотели бы не слышать его дикого пения, но все-таки слышали. Потом он затих, и через десять минут мы уже жалели об этом и думали, лучше бы он орал свои безумные песни, но мы бы хоть по голосу знали, где он. Вдруг сверкнула молния, и мы увидали, как он силился подняться на ноги, но не мог, потому что был пьян. Пошатнулся, И упал назад. И в темноте мы слышали, как он взвизгивал. «А, вы не хотите в Англию? Ну ладно же, я переменю курс. Вы хотите оставить меня одного? Извольте сейчас же!» Я чуть не умер от страху, когда он выкрикнул это. Но он после этого опять затих и так долго не подавал голоса, что мне уж жутко стало. И я не мог дождаться, когда опять сверкнет молния. Но когда она, слава богу, сверкнула, и мы увидали, что он ползет к нам на четвереньках, и уже всего в каких-нибудь четырех футах от нас, господи, какие у него были страшные глаза! Он замахнулся на Тома и шипит, «Я тебя вышвырну за, Барт!» Но сейчас же опять стало темно, хоть глаз выколи. И я не мог разглядеть, добрался он до Тома или нет, а Том не подавал голоса. Опять наступило долгое томительное ожидание. Потом опять сверкнула молния, и я увидел, как голова Тома нырнула за борт лодки и исчезла. Он был на веревочной лестнице, которая болталась в воздухе, привязанной к шкафуту. Профессор с криком кинулся за ним. Но сейчас же опять стемнело, и я слышал только, как Джим вскрикнул бедный масса Том пропала его головушка, и вскочил, чтобы удержать профессора. А профессора уже не было. Затем мы услыхали страшный крик, и вслед за ним другой и третий, уже не такой громкий, и потом опять уже еле слышный, точно снизу. И я слышал, как Джим простонал. «Бедный Том. Потом опять наступила жуткая тишина, и, кажется, можно было успеть сосчитать до четырехсот тысяч, пока опять не сверкнула молния. И когда она сверкнула, наконец, я увидел, что Джим стоит на коленях, облокотившись руками на ящик и головой на руки, и плачет. Но прежде чем я успел посмотреть за борт, Уже опять стемнело, и я даже был рад этому, потому что боялся увидеть. Но когда опять блеснула молния. Я уж насторожился, и вижу внизу кто-то болтается по ветру на веревке. И это Том! Том! Кричу я ему! Том! Влезай сюда, в лодку! Ветер так гудел, а у него голос был такой слабый, что я не мог разобрать, что он ответил но думал, что он спрашивает, здесь ли профессор, и кричу ему в ответ, нет его, он там, внизу, в океане, полезай сюда, как нам помочь тебе? Все это, разумеется, в темноте. Гек, кому это ты кричишь? Да Тому же! Ох, Гек, как ты это можешь, когда ты знаешь, что бедный масса Том? Тут он вдруг взвизгнул диким голосом, всплеснул руками и снова взвизгнул, потому что молния в это мгновение залила светом все небо, и он поднял голову как раз вовремя, чтобы увидать белое как полотно лицо Тома, поднимающееся над бортом лодки, заглядывая ему в глаза. Он, видите ли, подумал, что это не Тома, его привидение. Ну, тут наш Том влез опять в лодку, и когда Джим убедился, что это он сам, а не призрак, он кинулся его целовать и ласкать, называя его всякими нежными именами, и сам словно рехнулся от радости. Я говорю, чего ж ты дожидался, Том? Почему сразу не влез в лодку, когда я окликнул тебя? Не смел, Гек. Я почувствовал, как кто-то пролетел через меня но в темене не мог разобрать, кто это. Ведь это мог быть не он, а ты или Джим. Вот он всегда так, Том Сойер, всегда рассудит здраво. Он не хотел влезть в лодку, пока не узнает, где профессор. Буря к этому времени разбушевалась вовсю. Гром так грохотал, что даже страшно было слушать. Поминутно сверкали молнии, ветер ревел и гудел в снастях. Полил дождь, то наступала такая темень, что невозможно было разглядеть собственные руки, а то можно было сосчитать все нитки на своем рукаве, так вдруг становилось светло, и сразу открывалась перед вами вся необозримая водная пустыня, волнующаяся и вздымающаяся под пеленой дождя. Такая гроза и буря вообще чудеснейшая штука. Но не так-то приятно на нее смотреть, когда вы находитесь между небом и землею, кругом мокро и пустынно, и только что перед этим у вас кто-нибудь умер. Мы сидели все трое, нахохлившись на носу лодки, и говорили о бедном профессоре, и всем нам было жалко его и обидно, что люди так издевались над ним и так дурно к нему относились, когда он старался делать как лучше и что у него не нашлось ни друга, ни близкого, который бы мог подбодрить его и успокоить, и удержать его от потери рассудка. На другом конце было сколько угодно одеял, пледов и всяких покрывашек, но мы все предпочитали мокнуть под дождем, чем перебраться туда, так сказать, на насиженное место того, кто теперь лежал на дне океана. Джим говорил, что он лучше промокнет насквозь, чем пойдет туда, рискуя в промежутке между двумя вспышками молнии наткнуться на привидение покойного. Он говорил, что ему и видеть-то привидение до смерти жутко, а уж дотронуться до него, боже, избави!